Мисс Твиттертон слабо улыбнулась и посмотрела на свои руки. «Но, — продолжал викарий, — нам давно нужен новый орган. В уже кое-где провались меха. Особенно это чувствуется, когда мы поем «Аллилуйя». Иногда музыки почти не слышно. Бог мой, как бы мы могли спеть?» «Святой отец прав, — подхватила мисс Твиттертон. — Я в полной растерянности, ума не приложу. Что нам теперь делать?» «Пусть мисс Твиттертон не волнуется, — сказал Питер достав из кармана кошелек. «Боже мой!» — воскликнул викарий. «Я я не то имел в виду! О, это так щедро и благородно с вашей стороны! Но очень жаль, что ваш первый день в нашем приходе... О, мне мне действительно очень жаль! Очень приятно, такая большая сумма! Может быть, вы хотите ознакомиться с программой концерта? Боже мой!» Он счастливо почти по-детски улыбался. «Вы не поверите, я сто лет не держал в руках такие большие деньги!» На долю секунды тихий шелест купюры Национального банка Англии волшебным образом преобразил лица присутствующих. Перед Харриет предстала немая сцена. Мисс Твиттертон с расширившимися зрачками и открытым ртом, на мгновение застывший пуфит со щеткой в руках, замерший на полпути Крачли со стремянкой на плечах, обернувшийся посмотреть на чудо, счастливо улыбавшийся мистер гудыкер и, наконец, сам Питер, Немного смущенный и очень довольный собой, как добрый дядюшка, который принес плюшевого медвежонка бедной племяннице. Вся эта сценка могла бы послужить прекрасной иллюстрации бестселлера сезона «Банкнота и церковный приход». Потом Питер беззаботно сказал «Ну что вы, что вы, какие пустяки!» Он поднял программку, которую уронил потрясенный викарий, и заколдованная на мгновение жизнь возродилась и потекла своим чередом. Мисс Твиттертон тихонько откашлялась, Крачли вышел из комнаты, Пуфик поднес щетку к цветку, а викарий старательно расправив десятифунтовую банкноту, осторожно положил ее в бумажник и записал сумму в маленький черный блокнот. — Это, наверное, будет замечательный концерт, — сказала харет заглядывая в программу через плечо мужа. — Когда он состоится? Мы пойдем? — 27 октября, — ответил Питер. «Конечно, мы пойдем. С удовольствием!» «Да!» — улыбнулась Харриет. Какие бы волшебные картинки не показывала ей невероятно семейная жизнь с Питером, все-таки деревенский концерт должен был оказаться самым потрясающим событием. Но, конечно же, нужно сходить. Она подумала, что теперь понимает, почему, несмотря на весь его космополитизм, аристократическую сдержанность и даже некоторую замкнутость, чувствовать себя рядом с ним такой защищенной. Они были родом из одной и той же страны. Из всех ее друзей только он говорил на знакомом языке ее детства. В Лондоне порой не знаешь, чего ждать, даже от близкого тебе человека. В деревне же не важно, что это за деревня, человек всегда остается самим собой. Священник, садовник, трубочист, сын графа и дочь врача, перемещаясь во времени и пространстве по строгим неписным законам, как по клеткам шахматной доски. И эта мысль почему-то смешно взволновала харет Она сжала руку Питера, подумав, я вышла замуж за саму Англию. А Англия, не догадывайся о своем высоком символическом значении, ответила крепким рукопожатием, воскликнув. Замечательно! Мисс Твиттертон, мы непременно придем вас послушать. Нельзя это пропустить! Гимн в обработке преподобного Саймона Гудекера «Слава Всевышнему» в исполнении хора «Мальчиков. Святой Отец» А дальше народные песни. Он посмотрел на жену, чтобы удостовериться, нравится ли ей программа. И опять мысленно они были вместе, потому что он подумал, как они могли угадать. Слава Всевышнему! Когда я был маленьким мальчиком, его пел наш священник. Добрейший душистарик. Кажется, и звали Мертон. У него был редкостный баритон. Он потом влюбился в нашу экономку. Рио-Гранде, милая Англия, он окинул взглядом в пыльную комнату. Замечательная программа Святой отец. А вот песня она схарит, и он запел: "Две малые пташки в пустыне безлюдной". Харит подумала, что все в доме сошли с ума, и подхватила: "Пташки в пустыне". Мистер Пуффит не смог этого перенести, и его мощный бас заполонил дом: "Пташки в пустыне". Викарий решил присоединиться. Две малые пташки в пустыне безлюдной, дикой, далекой, суровой. Даже мисс там решила подать свой слабенький голосок. И теперь все это было похоже на жанровую картину. Популярную песню подхватили все присутствующие. «Браво!» — сказал Питер. «Да!» — сказал Викарий. «Получилось неплохо. Все пели с большим чувством». «Ох!» — вздохнул Пуфит. «Только хорошая песня может отвлечь от неприятностей. Правда, милорд?» — Ты прав, мой друг, — согласился Питер. — Прочь неприятности. — Ну, довольно-довольно, — запротестовал викарий. — Рано вам еще говорить о неприятностях, друзья мои. Вы же еще так молоды. — Когда мужчина женится, — наставительно начал Питер, — в его жизни начинаются неприятности. Иногда они принимают форму семьи, а иногда форму сажи. — Сажа? воскликнул пораженный икарий как будто он впервые задал себе вопрос что же здесь делает пуфет ах да том кажется у тебя маленькая проблема с каминами мистера нокса вернее лорда питера а что случилось кажется маленькая вселенная катастрофа ответил хозяин дома ничего подобного возразил пуфет бросив на него укоризенный взгляд только сажа давно не чистили, и никакая не вселенская катастрофа!» — Я уверена, — слабо запротестовала мисс Твиттертон. — А я никого не обвиняю, — продолжал мистер Пуффит. — Пусть меня простят, мисс Твиттертон и его сиятельство но там столько сажи, сколько я, наверное, за всю свою жизнь не видел. — Это нехорошо, — укоризненно покачал головой викарий. Он считал, что, как викарий, должен интересоваться всеми делами своей паствы. У одного моего друга тоже как-то была проблема с камином. Я посоветовала ему одно очень старое доброе средство. — Скажите, где мисс Рудл? — Где наша бесценная миссис Рудл? харит посмотрела на Питера, но не смогла угадать за бесстрастной вежливой улыбкой, о чем он думает. Она вышла и пригласила миссис Рудл. — Доброе утро, Марта! Ты не могла бы принести старое ружье своего сына, то, с которым он охотится на перепелов? — Пойду поищу, сэр, — ответила удивленная миссис Рудл. — Может, Крачли вам поможет, — предложил Питер. Он подошел к столу и начал набивать табаком трубку. Харриет наблюдала за ним. Его лицо осветилось такой умиротворенной улыбкой, что казалось, если бы разразилась гроза с громом и молнией, если бы даже само небо обрушилось и превратило весь дом в руину, Он продолжал бы так же старательно заниматься своим делом. — Конечно, — согласилась миссис Рудл, — Фрэнк помоложе и ноги у него порезвее. — И патроны, не забудьте, — крикнул им свет викарий, — лучшее средство от запекшейся сажи, доброе старое ружье. — У меня ничего не получилось, сэр, — сказал Пуффит, скептически усмехнувшись. — Уж я-то не старался, две палки сломал. «Ничем не пробьешь ее!» «Можешь мне поверить, Том, — сказал гудыкер Ружье моментально прочистило дымоход в доме моего друга, а он у него был очень запущенный. Может быть, сэр, но честно вам скажу, мне не очень нравится это ваше старое средство». С презрительной улыбкой он прошествовал к тому месту, где были свалены его пестрые свитера, взял верхний и сердито натянул на свой мощный торс. «Если не помогают палки, нам нужна лестница, а не взрыв!» — Послушайте, мистер Гудекер, — осторожно начала мисс Твиттертон, — а вы уверены, что это безопасно? Я всегда боялась этих ружей, а тем более стрельбы в доме. Столько несчастных случаев! Викарий начал ее успокаивать. Харит подумала, что бывшие владельцы дома сняли с себя всякую ответственность за камины, и что теперь все решать должна она сама. И она поспешно подошла к Пуфиту.